Глава 23. Знаешь, от чего хороша пустыня, сказал он. Где-то в ней скрываются родники. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Доклад мистера Коула Чанге. Мы готовы изложить первые результаты работы с ДНК, мисс Аврора Варга. Очень интересно вас послушать, сказал мистер Фейт. Коул Чанги активировал голограмму с многочисленными формулами, расчетами спиралями ДНК. Абрам Фейт и несколько других сотрудников, посвященных засекреченное исследовании по поводу странной женщины, потирали ручки, ожидая получить интересный результат. ДНК нашего объекта имеет двойную правильную спираль, образованную двумя цепями, закрученными относительно друг друга и вокруг общей оси. Ее спираль правозакрученная, и, что очень интересно, она делает оборот на десятом витке. Наша же ДНК имеет тройную встречно закрученную спираль по два нуклеотида в цепочку. Ее спираль четная, что очень любопытно. У нее нет резервной копии, как у нас, благодаря которой нам доступна быстрая регенерация высокая продуктивность организма. Мы быстрее и сильнее этой женщины, но есть кое-что весьма интересное. Некоторые из генов мы смогли запустить и были удивлены. Чтение мыслей, телепатия на расстоянии, саморегулирования тепла в организме – Это только начало того, что мы смогли расшифровать и запустить процесс. Удивительный набор генов. Двойная спираль, но такая богатая. Очень странно. Почему гены были заблокированы? А еще больше вызывает у нас вопрос тот факт, почему ни у кого из нас не присутствуют такие наборы генов. Подождите. Прервал докладчика мистер Фейт. Вы сказали, что у нее присутствует ген, отвечающий за чтение мыслей, так? Все верно, мистер Фейт. Так у наших менталистов как раз и развит такой геном. Вы верно заметили, мистер Фейт, у наших менталистов именно геном, совокупность хромосом, который свойственен отдельному человеку, а у этого объекта ген. Это две разные вещи, мистер Фейт. Добавь мы этот ген каждому человеку, то любой сможет транслировать свои мысли любым людям, кому захочет, а также сами смогут их считывать. Люди тогда бы перешли на мысленную связь. Если мы начнем использовать только мысли формы, то спустя какое-то время произойдут мутации с голосовыми связками. Пропадут такие профессии, как певец, оратор. Мне не нравится такое построение дел. Совсем другое, если мы бы могли использовать эту разработку в секретных целях. Также это вносит интерес для ускорения вступления в контакт с иными цивилизациями. Есть что-то еще интересное. Поинтересовался другой оппонент. Конечно, есть. Я могу продолжить? Продолжайте, Коул. Мы еще не закончили полную расшифровку всех ее генов, и некоторые до сих пор недоступны. Блок стоит серьезный, а повредить его мы не хотим. Но уже можем дать такой прогноз. Ее ДНК очень схожа с нашей. Если их совместить, то получится уникальный человек. Благодаря этому наша ДНК станет пластичной, мы сможем в любой момент перепрошить наше тело, изменить цвет волос, глаз, даже структуру кожи. Или, более невероятно, сможем без проблем изменить пол. «Мистер Чанга, но мы и так можем в утробе матери внести изменения и сделать будущего человека таким, каким пожелают видеть его родители», со скепсисом заметил пожилой ученый. Хоул хитро улыбнулся и покачал головой. «Вот именно, мистер Хоулс, такие изменения можно внести только эмбриону. Я же говорю про взрослого и состоявшегося человека. Мы сможем запустить определенные программы в любом организме, даже в пожилом». Поврежденные участки ДНК можно будет восстановить. Можно будет продлить молодость и вернуть здоровье. «Я считаю, что такой вид научной деятельности должен быть запрещен», воскликнул мистер Хоус. «Поясните», — сказал ему мистер Фейт. «Вы представляете, что тогда начнется, если обнародовать результаты? Все люди метнутся перекраивать себя, возвращать молодость, творить с собой не весь что. Это открытие породит множество химер». и наше общество превратится в нечто невообразимое и ужасное. «Но мы же вносим изменения эмбрионам», — воскликнул Коул. «Это совершенно другое, мистер Чанге». «И что вы предлагаете? Свернуть исследования? поинтересовался мистер Фейт. Коул заскрежетал зубами. «Я считаю, что исследование продолжить необходимо, но вот полученные результаты, особенно...» Продиагностированные прошедшие несколько стадий устойчивости должны находиться в жесточайшей секретности и могут быть использованы только узким кругом лиц. Коул хмыкнул. «Вы хотите сказать, что использовать новые возможности смогут только сильные мира сего и только те, у кого больше денег?» чанге негодующий воскликнул Абрам Фейт. Мистер хоуз грустно улыбнулся молодому ученому. «Коул, ты еще молод, ты не понимаешь!» Что может случиться с людьми и всем нашим миром? Внедрять новое всегда нужно постепенно и незаметно, чтобы люди решили, будто так и должно быть. Так я и не говорил, что нужно кричать об этом открытии. Возмутился Коул. Но то, что мы уже нашли, наводит на мысли, что эта девушка может быть представительницей другой цивилизации. Возможно, ее нам специально подкинули инопланетяне, чтобы дать нам возможность двинуться вперед, начать эволюционировать. «Я думаю, мистер Чанги в некотором роде прав. Так же, как и вы, мистер Хоп, Исследование поразительное, Коул. Я доволен тем, что вы смогли найти. Я сам этому очень рад. И жду, когда же пробудятся новые гены. Очень любопытно узнать, что же там спрятано». Мистер Хоп устал покачал головой. «Я, конечно, за то, чтобы вы продолжили свои работы, мистер Чанги. Но будьте осторожны». Не зря кто-то заблокировал гены этой женщины. Ещё неизвестно, что скрыто и какую информацию они в себе несут. «Всё под контролем, мистер Хоуп», — заверил его мистер Фейт. «Одеюсь на это», — сказал он. «Я так понимаю, это всё, что вы смогли узнать из двойной ДНК». «Пока на этом всё», — кивнул Коул. «Тогда предлагаю всем нам вернуться к работе». сказал мистер Фейт.